Путешествие Юя Юй и его жена. Усмиряя потоп, Юй обошел весь Китай и другие земли. Он посетил даже край земли, где растет дерево Фусан и восходит солнце. Кроме того, Юй был еще мощным воителем, который покорил отъявленных разбойников и добился покорности 10 тысяч стран. Как-то во времена странствий Юя мимо него пробежала, дразня девятью пушистыми хвостами, белая лисица. Вспомнил тогда Юй предание о том, что каждый, увидевший такое редкое животное, будет счастлив, обретет хорошую жену и станет правителем. Вспомнил Юй и то, что ему уже 30 лет, а он еще не женат. А так как он был человеком, дорожившим временем и не любившим откладывать дела, Он не стал искать невесты по всей Поднебесной, а тут же, на горе тушань, где ему предстала лиситься, объявил повстречавшейся ему девушке, что хочет взять ее в жены. Едва дождавшись ее согласия, Юй удалился, ибо нельзя было давать водам юга разливаться. Девушка тоже полюбила Юя с первого взгляда. И хотя она не успела рассказать суженному о своей любви и выслушать его объяснение, терпеливо ждала героя и даже послала на гору служанку, чтобы та возвестила о возвращении Юя. Юй действительно вернулся на гору Тушань, так как мимо этой горы пролегала дорога с севера на юг и с юга на север. Выслушав от служанки сообщенные госпожой слова любви, герой встретился с девушкой вновь, и она стала его женой. Брачная церемония, однако, не состоялась, так как Юй торопился на север, где вновь разлились воды. Видя, как занят супруг, жена попросила взять ее с собой. У Юи было немало сомнений на этот счет, но времени для объяснений не оставалось, и он кивнул головой. Так он странствовал с женой. Она с трудом за ним поспевала. Предание говорит, что Юй так много работал и так много ходил по стране, что даже стёр ногти на пальцах рук и ног и волосы на голенях, приобретя особую хромающую походку, которая в позднейшие времена стала известна как походка Юя. Однажды Юй и его жена пришли к высокой, круто поднимавшейся вверх горе. Из горы, звеня по камням, вытекал тоненький ручеек. Юй тотчас решил, что следует пробить через гору широкий проход для потока. Поэтому он попросил жену удалиться, объяснив, что ему предстоит тяжелая работа, о завершении которой он известит барабаном. Работа была и впрямь тяжелой. Человеку, даже такому сильному, как Юй, с ней не справиться. Поэтому Юй превратился в огромного черного медведя и рыча стал пробивать гору. Отвалившийся сверху камень упал на барабан. Женщина, наскоро собрав пищу, поспешила к мужу. Он же не услышал звука и продолжал яростно вгрызаться в гору, раскидывая камни. Выйдя из-за поворота тропинки, женщина увидела медведя и, разумеется, не догадавшись, что это Юй, помчалась, стремгла впрочь. Он, оставив работу и совершенно забыв о том, что принял облик медведя, бросился за ней вдогонку. Слыша рёв и топот, женщина пустилась бежать еще быстрее. Когда силы иссякли, она упала и превратилась в камень, сохранивший форму женщины. Увидев это, Юй очень рассердился на самого себя. Он хотел оставить наследника, но времени, чтобы отыскать другую жену, не имел. Из глотки Юя раздался такой оглушительный рев, что камень раскололся, и выскочил мальчик, которого нарекли цы, осколок. Так, несмотря на несчастье, у Юя появился наследник. Однажды Юй заблудился, и вместо того, чтобы идти на юг, отправился на север. Там он набрёл на плоскую равнину без единого деревца. Не слышалось ни щебетания птиц, ни голосов зверей. Вся местность, насколько хватало глаз, была изрезана реками и впадавшими в них речками и ручьями. На берегах сидели, лежали и прогуливались люди. Сколько не вглядывался Юй, ему не удалось увидеть каких-либо хижин и домов. Земля не была засеяна, не пасся скот. Оказалось, что в пахоте и севе не было необходимости. Людям служила пища и вода. Она была сытной, сладкой, ароматной и вдобавок хмельной. Выпив, люди входили в раж, начинали петь и, и плясать, а, утомившись, засыпали, чтобы, проснувшись, нежиться, а потом снова есть и, и плясать. Юй мог бы остаться в этой удивительнейшей из стран, чтобы жить, не зная забот. Но жизнь без преодоления преград, без труда, казалась ему бессмысленной и скучной, да и на родине, в Поднебесной Империи, у него еще осталось много невыполненных дел. Государь Шунь, восхищаясь мудростью и трудолюбием Юя, передал ему престол, и Юй стал основателем легендарной династии Ся. Его атрибутами считались уровень и веревка, которые всегда находились у него слева, а также циркуль и угольник, находившиеся справа. Заслуги Юя отмечены в историческом труде Цзо-джуань, датируемом 541 годом до нашей эры. Там, в частности, говорится, что некий знатный человек воскликнул. «Если бы не было Юя, мы бы, верно, стали рыбами».